Глава 62. Решение. Пока я смотрела на искрящиеся звезды салютов, перебирала варианты, кто мог устроить такую красоту в нашей глухомане. Это точно не установки вроде «взрыв-торнадо», которые папа покупал на Новый год. Я таких даже в районном центре на дне города не видела. «Ого! Это кто же из мажоров так веселится?» «Ага, столько бабла на ветер, а в Африке дети голодают. Далась тебе Африка, у нас и то с голоду пухнут. Твоя рожа пухнет от паленки». Высокоинтеллектуальные разговоры заставили оглядеться. После знойного дня все село вывалило к озеру и стояло с разинутыми ртами. «Ничего удивительного, особых развлечений здесь нет». Раз сплетни ещё не придумали, значит зачинщик необычный. У меня был всего один такой, знакомый, или как его назвать теперь. В общем, тот, кто мог себе позволить что угодно. Князь же. Вот только зачем? Показать, что я потеряла? Позлорадствовать? Для чего? Других дел нет, что ли? Направление, откуда вылетали снаряды, подтвердила догадку. «Кажется, со стороны грибного ручья место, где все начиналось. И что делать? Пойти или не стоит?» Я пять ночей прорыдала из-за него, хоть и стыдно признаваться, а еще я надеялась, не знаю на что. «Что же, я уже ходила одна с ведерка малины навстречу оборотню. Почему бы не повторить, да?» «Малины только нет, но и пусть». Сунув руки в карманы шорт, я направилась к тропинке. Темно, лес озаряется только вспышками фейерверков, напоминает Мунис. Настолько, что кажется, вот-вот выйдет полуголый красавец с богатырским телосложением. «Ой, я тут сходила до сельского магазина и сравнила с местной элитой. Оборотни выиграли в сухую». Вместо красавца-принца-князя у ручья меня ждало кое-что получше. Белый шатер с кучей гирлянд, а под ним стол с такими вкусностями, что глаза разбежались. Пицца, кексы, суши, фрукты, шашлыки, конфеты, запеченные штуки, названия которых я не знала. Красная рыба, икра, индейка. Во блин! И как это все съесть? Это же для меня. Подойдя ближе, увидела леденец в форме ями Наоры, героини лунового удара. Не, но это уже жульничество, он еще и Максика припахал, Нашлась на столе и записка: Алина, я придурок. Если еще есть хоть какое-то терпение выслушать меня, зажги белый фонарь. Если уже все кончено, «Красный. Твой безмозглый, но по уши влюбленный Марк». «Не, ну нормально. Я еще что-то делать должна». Наглость зашкаливала. «Слушать его у меня терпения точно не было. Да и что он еще скажет? Попросит вернуть платье назад? Так я и не брала». Фонари я нашла. Висели под потолком. Я долго стояла и пялилась выбирая, что делать. «Рассудила, послать придурка я всегда успею». Включила белый. Лампочка вспыхнула и почти сразу затухла. Очаровательно. Он специально сэкономил именно на нем, или все же знак судьбы. Что ж, скорее всего, второе. Вздохнув, я включила красный фонарь и, понимая, что это уже точно все, начала сгребать тарелки. «А что? Все равно ведь для меня. Вот и все. Имею право». Когда я уже соорудила 10 этажей из тарелок, чтобы унести как можно больше, в стороне послышался шорох и почти сразу раздался голос Марка. «Алина! Твою ж мать!» Сгребая все, что успевала, я развернулась и поспешила вместе с едой обратно в деревню, Быстро не получалось, потому что оливки на самом верху так и норовили скатиться. «Постой, пожалуйста!» Он не отставал, но не подходил близко. «Еще чего! Раз оставил еду на столе, значит, я ее нашла, и она моя!» Огрызнулась я на ходу. «Еще закажешь – не обеднеешь!» «У меня есть еще! На стол не влезла!» Может, Заберешь ее тоже. Я по кое-что скажу». «Как? Не видишь? Мне уже некуда брать. Знала бы, хоть судочки какие-то взяла». «Да вообще!» Я обернулась настолько резко, что одна оливка все таки скатилась на землю. «Что ты можешь мне сказать? Твоё счастье, что мне руки заняты, иначе бы залепило по роже так, что в Англии бы услышали». «Я подвезу». К тому же ты вправе мне врезать. Уверен, я не сказал ничего хорошего. Нельзя было оставлять тебя одну. Прости меня. То есть вначале ты думал, что вручить мне 100 долларов и поблагодарить за услуги – это в принципе норм. Я мотнула головой. А теперь еще еду решил на всякий случай подбросить, да? Знаешь, Марк… Я сунула ему в руки все это добро. Перебьюсь. «Давай, вали! Если совесть замучила, считай, я тебя простила. Можешь жить своей аристократической жизнью спокойно. Помнишь зелья, вызывающие определенные образы? Мы пили их на первых своих испытаниях. Тебе дали такое. Я не снимаю с себя вины, меня же не было рядом. Но прошу, выслушай. Я бы никогда не сказал подобного». «А, это не ты, это зелье!» Я фыркнула. «Удобно, чё? Надо запомнить. Сотворю какую-то жесть и сразу. Ой, да это ж зелье!» «Знаешь, Марк, даже мой бывший имел яйца, чтобы признать, что это именно он наговорил и сделал. Я и признал. Ушёл и оставил тебя отсыпаться. Думал, закончу пару дел и вернусь. Не успел». «Вспомни, неужели ничто не показалось тебе странным? Взять хотя бы то, что за день до этого я говорил совсем другие вещи». «Конечно, казалось, но как верить? Кому верить?» «Что ж, тогда докажи, что ты — это ты!» Я скрестила руки на груди. Ну, давай!» Его глаза на миг засветились красным. «Никто, кроме меня — «Не сможешь сделать это», – послышалось в мыслях. «Не убедил», – я фыркнула. «И вообще, посредственно?» «Ты не заслуживаешь всю еду», – я стащила с его рук пиццу. «Как пожелаешь», – покорно согласился он. «Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» «Снимать штаны и бегать», – процедила я. «Ладно», – невозмутимо кивнул Он и потянулся к ремню. Я скопировала его выражение лица и хладнокровно откусила пиццу. «О, с баварскими колбасками! Моя любимая!» – заметила я. Но чё ты? Продолжай!» «Нервничаю слегка», – признался он, пряча ухмылку и вытягивая ремень. «Поставил тарелки на траву и расстегнул пуговицу на брюках, а потом шнурки туфель». В груди тоскливо заныло. Его прикид для прогулок по лесу. Штаны упали в траву, являя в вечерних сумерках рельефные бедра и светящиеся в лунном свете белье. Куда бежать? Ко мне, блин, куда ж еще? Конечно, вслух я это не сказала. Самоуважение еще есть. Не знаю, но учти, куда бы ни побежал, «Здесь ситуация обратная Мунису. Охотиться будут на тебя». «Думаешь, я еще кому-то нужен?» Усмехнулся он. «Попробую защититься». Марк сунул руку в карман пиджака и вынул шапку. Ту самую, с малиной. «Вот ведь хитрый гад!» Сердце заныло. «Я шагнула к нему раньше, чем осознала это». «Значит, и правда зелье?» Я запрокинула голову. Вплотную разница в росте казалась гигантской. «Да, я...» Начала было Марк, но закончить не успел. Я, встав на носочки, прервала его поцелуем. Голова закружилась. Как же приятно! Но вместе с запахом древесины легкие заполняла ярость и обида. Прервавшись так же резко, как и начала, Я залепила ему пощечину, куском пиццы. «Как ты мог меня бросить? Как допустил, чтобы мне наговорили такие вещи? А я поверила. Позорище ты, а не Альфа. Я вот за Макса лучше выйду, понял?» «Не надо», — он обнял меня, крепко, отчаянно. «Я исправлюсь, обещаю. Стану лучше ради тебя. Позволь, прошу». «Алина, я так виноват! Но не могу без тебя!» Я уперлась в мускулистую грудь и зажмурилась. «Страшно! Боюсь, что это просто сон, который растает с первыми лучами солнца!» «И что будет, если я тебя прощу?» Прошептала одними губами, даже не уверенная, что Марку слышит. «Все, что захочешь! Все, что я обещал!» Я такой идиот. Ты права во всем. Мне сказали, что не простишь, но я отказываюсь в это верить. Предупреждаю сразу: я буду сидеть под твоей дверью и выть. Не могу иначе. Люблю. От этих слов по коже побежали мурашки. Приятно голова кружится от близости Марка, от всего. Это шантаж, слабо улыбнулась, понимая, что уже не могу сердиться на него. А еще я не знаю, как ты будешь все объяснять моим родителям. Я ведь все рассказала им, даже про те деньги. Ты считай меня девочкой по вызову выставил. Все про нас или все про оборотней, уточнил он. Я еще не придумал. План был только до этого этапа. Но для начала придется надеть штаны. Ну, не знаю. Может, воспользуешься их шоковым состоянием, Я хихикнула. «Хотя ты мне в таком виде, но очень нравишься». «Звучит воодушевляюще. Если у твоих родителей схожие вкусы, может сработать». «У папы точно нет». Я хмыкнула. Попыталась отстраниться, но Марк придержал за предплечье, а после обвил талию рукой. Я подняла голову. «Ты чего?» Я не подготовился, но... Вдруг еще не передумала стать моей женой. «Почти передумала. Вот прям на грани сейчас». Я сузила глаза. Единственный аргумент – еда. С козырей зашел. Просто здраво оценил шаткость своего положения. Да и времени не было. И так тянул слишком долго. «Тогда хочу, чтобы все было настолько шикарно, чтоб даже английские королевны обзавидовались». Я выставила палец, и было много еды. «Иначе никак. Нам ведь придется позвать оборотней. У них с аппетитом, сама знаешь». Марк погладил меня по волосам, как много раз до этого. Чуть не замурлыкла от удовольствия. «А да, я пощудил, пока тебя не было. Поэтому не слишком удивляйся, что старшие волки скалят на меня зубы. Алё тебя не помнят».